Глава 17. Благополучное разрешение миссис Уэстон от бремени оччастливило всех её друзей. И если радость мисс Вудхаус от того, что любимая подруга жива и здорова, могла быть чем-либо доведена до ещё более высокой степени, то только известием о рождении девочки. Эмма определённо желала, чтобы на свет появилась маленькая мисс Уэстон. не признавая себе в себе стремление когда-нибудь соединить новорождённую с одним из сыновей Изабеллы, она была убеждена, что и матери, и отцу нужнее дочка. Какое это будет утешение для мистера Уэстона, когда он состарится, а через 10 лет состарится даже мистер Уэстон, сидел у своего очага, наблюдать за забавой, милые причуды и шалости ребёнка, которого не придётся отсылать из дома. Ну а в отношении миссис Уэстон и вовсе не могло быть сомнений. Получилось бы даже обидно, если бы она, имея такой учительский дар, не смогла употребить его снова. «Она уже испытала свои силы на мне», — сказала Эмма, мистер Унайтли, как Баранаса Альман на графине Астали в романе «Мадам Жан-Лис» «Адель и Теодор». Свою собственную маленькую Адель она воспитает по усовершенствованной методе. То есть станет баловать её ещё пуще, чем баловала вас, и при этом верить, что не балует вовсе. Только в этом и будет заключаться различие. Бедное дитя, воскликнула Эмма. Если так, то что же выйдет из девочки? Ничего особенно дурного, она разделит судьбу тысяч других барышень. Ребёнком будет невыносимо, но когда подрастёт, выправится. В последнее время я сделался гораздо терпимее к испорченным детям, милая Эмма. Если всем своим счастьем я обязан вам, то это было бы с моей стороны чёрной неблагодарностью, проявлять суровость к таким, как вы. Эмма рассмеялась. Я оказалась не безнадёжна, потому что вы старались всячески противодействовать излишней мягкости других воспитателей. Едва ли я сумела бы побороть мои недостатки одной лишь силой собственного разума. А я не сомневаюсь, что сумели бы. Природа дала вам ум, мисс Тейлор, принципы. Моё же вмешательство способно было привести как к добру, так и к худу, ведь вы вполне могли сказать: "По какому праву он читает мне проповеди?" И тон мой вполне мог показаться вам неприятным, не думаю, чтобы мне удалось принести вам пользу. скорее я принёс пользу себе, сделав вас предметом нежнейшей привязанности. При всех ваших недостатках я не мог думать о вас без обожания, и пока я приписывал вам всевозможные изъяны, вы ещё тринадцатилетняя девочка и внушили мне любовь. Да нет же, вы принесли мне пользу, воскликнула Эмма. Вы очень часто оказывали на меня благотворное влияние. Я ещё, чем я тогда хотела признать. Я уверена, вы были мне очень полезны. А ежели бедную маленькую Энн Уэстон и правда станут слишком баловать, то вы поступите очень благородно, если окажете ей такую же услугу, какую оказали мне. Только не влюбляйтесь в неё, когда ей исполнится 13. Будучи девочкой, вы очень часто подходили ко мне э таким чертёнком. И говорили, что собираетесь сделать то-то и то-то. Папа вам дескать разрешил или мисс Тейлор позволила, а мне, как вы прекрасно знаете, это понравиться не могло. В таких случаях вы, благодаря моему вмешательству, вместо одного дурного чувства испытывали два. Да чего же милым созданием я была. Неудивительно, что вы с такой любовью храните в памяти мои речи. Мистер Найтли Вы всегда звали меня мистером Найтли, потому что я не замечал, как церемонно это звучит. И тем не менее, это действительно звучит церемонно. Я бы хотел, чтобы вы звали меня иначе. Только не знаю как. Лет 10 назад, когда на меня нашло одно из моих примиленьких настроений, я сказала вам: "Джордж, думаю, что вы обидитесь". Но вы не возразили, и больше я этого не повторяла. Так повторите теперь. Нет, это невозможно. Я не могу звать вас иначе, как мистерм Найтли. Разве только взять урок элегантного лаконизма у миссис Элтон и говорить вам мистер Н? Ну уж нет. Этого я тоже обещать не стану, засмеявшись и покраснев, Эмма прибавила. И всё-таки однажды Я произнесу имя, данное вам при крещении. Когда это будет, я не скажу. Но где, вы, возможно, угадаете и сами. Там Энн берёт Э в законные жёны, чтобы быть с ней в радости и в горе». Эмма жалела о том, что не может открыто отдать должное мудрости и трезвомыслию мистера Найтли в одном важном для неё деле. Не может поблагодарить за совет, который, если бы она послушалась, помог бы ей уберечься от худшей из её женских ошибок — неразумного сближения с мисс Смит. Но нет, вопрос был слишком щекотливый, и касаться его Эмма не решалась. Оба они редко поминали Харриет. Он, вероятно, просто не думал о маленькой приятельнице своей невесты. Ей же казалось, будто он по некоторым признакам заподозрил между недавними подругами разлад, и молчал из свойственной ему деликатности. Эмма отдавала себе отчёт в том, что если бы они с Хари трастали иначе, их переписка была бы более оживлённой, и ей не пришлось бы узнавать о происходящем на Брансвуик-сквер почти исключительно из посланий сестры. Мистер Найтли тоже мог это заметить, и необходимость упражняться с ним в искусстве умолчания причиняла Эмме едва ли не такую же сильную боль, Как чувство вины перед Харриет. Миссис Джон Найтли, как и следовало ожидать, присылала вполнеобнадёживающие отчёты. Поначалу гостья показалась ей не весёлой, чему она не удивилась, ведь бедняжке предстояло посетить зубного лекаря. Когда же дело было сделано, мисс Смит стала, на взгляд Изабеллы, совершенно прежней. Наблюдательности сестры Эмма не слишком доверяла. Однако, если бы уныние помешало Харит играть с детьми, их мать заметила бы это. То, что мисс Смит решила остаться на Брансвик-сквер дольше первоначально назначенного срока, несколько успокоило Эму и подкрепило её надежды. 2 недели обещали перерасти в целый месяц. В августе супруги собирались посетить Хартфилд и предложили Харит оставаться у них, чтобы ехать вместе. Джон даже не упоминает о вашей приятельнице, заметил мистер Найтли. Вот что он пишет, если желаете взглянуть. То был ответ на письмо, в котором старший брат сообщал младшему о своём намерении жениться. Эмме очень хотелось узнать, как принял её зять эту новость, и она нетерпеливо протянула руку, несколько не смутившись его молчанием касательно Харид. «Джон отнёсся к моему счастью по-братски», — продолжил мистер Найтли. «Но говорить любезности он не мастер. Я знаю, он и вас тоже любит как брат, однако в письме его столь мало галантерейных фраз, что молоденькой женщине не мудрено обидеться. Вам, как бы то ни было, я показываю этот листок без страха». «Он пишет разумно», — сказала Эмма, дочитав. «Я ценю его искренность». По его мнению, от нашего с вами союза выигрываю я одна, но он не чужд надежды на то, что со временем заслужу вашу любовь и стану такой, какой представляюсь вам уже теперь. Выскажись он иначе, и я бы ему не поверила. Милая Эмма, он не хотел сказать ничего подобного. Он имел в виду, мы с вашим братом не так уж и сильно расходимся во мнениях, улыбнулась Эмма, хотя лицо её осталось серьёзным. Вероятно, гораздо меньше, чем ему кажется. Он убедился бы в этом, если бы мы потолковали обо всём без церемоний и стеснений. Ах, Эмма, любезная моя Эмма. "О!" воскликнула она, повеселев. "Если вы считаете, будто ваш брат не отдаёт мне справедливости, то погодите, дождитесь того дня, когда наша тайна станет известна моему папеньке, и послушайте, что он скажет. Не сомневайтесь," Он будет ещё менее справедлив. Всё счастье, всю выгоду припишет вам, а все достоинства мне. Боюсь в одночасье сделаться для него бедной Эммой. Именно так он обыкновенно выказывает сострадание притеснённой добродетели. Да, остаётся лишь надеяться, чтобы ваш батюшка хотя бы в половину так же легко, как мой брат, позволил убедить себя в том, что добродетелями мы с вами равны и потому имеем все права быть счастливыми вместе. Кстати сказать, в письме Джона меня позабавило одно место. Вы заметили, он говорит, будто моё сообщение его не удивило. Он давно ожидал услышать нечто подобное. Насколько я поняла, он говорит о вашем намерении жениться вообще, а обо мне же он, по-моему, вовсе не думал. Да-да, и всё-таки я удивлён его проницательностью. По каким признакам он судил? Сам я не заметил, чтобы в речах моих или манерах что-либо выдавало намерение скоро жениться. Но, видимо, некоторые перемены со мной всё же произошли. Вероятно, я меньше обычного играл с детьми, когда гостил на Брансвуик-сквер. Помню, как-то вечером бедные мальчики сказали: "Дядя теперь всегда усталый". Приближалось время, когда новость нужно было сообщить отцу Эммы, а затем и друзьям. Миссис Уэстон уже достаточно окрепла, чтобы принять мистера Вудхауса, и, надеясь употребить для собственной пользы её дар ласкового убеждения, Эмма решила сперва объявить о своём обручении дома, а затем и в Ренделсе. Но как преподнести отцу это известие? Из страха смолодушничить и не исполнить задуманного, она заранее назначила для объяснения такой час, когда мистер Найтли ещё отсутствовал, но должен был скоро появиться, чтобы продолжить начатое ею. Условившись с женихом, Эмма воле неволей заговорила, причём силясь держаться бодро, ибо не желала усугублять несчастье мистера Вудхауса собственной печалью. Он должен был видеть, что дочь не усматривает в предстоящем событии повода для грусти. Итак, призвав на помощь все свои душевные силы, она объявила отцу: "Сейчас он услышит нечто для себя неожиданное. Ежели ей удастся заручиться его одобрением и согласием, а она очень на это надеется, ведь то, о чём пойдёт речь, должно способствовать всеобщему счастью". то Ани с мистером Найтли поженится. В Хартфилде появится ещё один постоянный житель, джентльмен, чьё общество всегда было отрадой для мистера Вудхауса. Эмме также было известно, что отец любит его больше всех на свете, не считая её самой Изабеллы и миссис Уэстон. Бедный старик. Поначалу он был потрясён, И всерьёз пытался разубедить дочь, не раз напомнив ей о том, что она всегда говорила, будь ты не выйдет замуж, что ей вправду гораздо лучше остаться незамужней, чем разделить судьбу с своей бедняжки сестры и бедняжки мистер Тейлор. Но уговоры не помогли. Увиваясь около отца, Эмма сластковой улыбкой сказала, что должна стать женой мистера Найтли, а с Изабеллой и миссис Уэстон Её равнять не следует. И бани покинули Хартфилд, и эта перемена была печальной. Она же останется дома, рядом со своим папинкой, в жизни которого не произойдёт никаких изменений, за исключением того, что мистер Найтли, их частый гость, теперь будет с ними всегда, чему папа непременно обрадуется, когда свыкнется с этой мыслью. Ну разве он не любит мистера Найтли? Конечно же любит и не станет этого отрицать, она уверена. У кого, как не у мистера Найтли, он спрашивает совета по всякому делу. Кто бывает ему так полезен, с такой готовностью пишет для него письма, всегда охотно предлагает помощь. Кто так весел, так внимателен, так привязан к мистеру Вудхаусу? Да, конечно, всё это правда. Присутствие мистера Найтли не может быть лишним. и мистер Вудхаус рад каждый день видеть его в своём доме. Но он ведь и без женитьбы каждый день их посещал, так почему бы им не жить как прежде? Почтенный джентльмен не мог скоро примириться с предстоящим замужеством дочери, но худшее осталось позади. Мысль была посеяна в его сознании, а время и непрестанное повторение убедительных доводов обещали довершить дело. На помощь Эми явился сам мистер Найтли, чьи исполненные любви похвалы в её адрес порадовали слух старика, и вскоре он привык к уговорам, которые возобновлялись обоими влюблёнными при каждом удобном случае. Изабелла, насколько могла, оказала им содействие, написав отцу не одно восторженное письмо. Миссис Уэстон тоже при первой же встрече с обитателями Хартфилда постаралась представить всё в самом выгодном свете. Во-первых, как дело уже решённое, во-вторых, как дело благое. И то и другое имело в глазах мистера Вудхауса почти равный вес. Эмма уже дала мистеру Найтли согласие, и все, к кому старый джентльмен привык прислушиваться, уверяли его в том, что так ему уже будет лучше. Он и сам почти признавал это, а по сему свадьба, которой суждено было однажды состояться через год и к другой, перестала очень уж страшить его. Убеждая мистера Вудхауса дать согласие на замужество дочери, миссис Уэстон ни в чём не притворствовала. Когда Эмма открыла ей свою тайну, она чрезвычайно удивилась. Но не усмотрев в этой новости ничего, что ни сулило бы всеобщего блага, без колебаний взялась поговорить с мистером Вудхаусом. Высоко ценя мистера Найтли, она считала его достойным даже такой невесты, как её дорогая Эмма. Их союз представлялся ей равным и удачным во всех отношениях, а в одном, чрезвычайно важном, так и вовсе исключительным. Мистер Найтли теперь стал в её глазах едва ли не единственным, кого Эмма могла столь счастливо полюбить. До чего же глупо было со стороны миссис Уэстон не замечать этого и не желать скорейшего соединения двух своих друзей. Много ли нашлось бы других мужчин, равных Эмме по положению, которые были бы готовы ради неё покинуть собственный дом и поселиться в Хартфилде? то, кроме мистера Найтли, так хорошо знает мистера Вудхауса и замечательно с ним ладит, чтобы подобная перемена могла сулить всем троим счастье. Прежде мечтая поженить Эмму и Френка, Уэстены с тревогой думали о том, что старый джентльмен будет им препятствовать. Спор, обещавший разгореться между Энском и Хартфилдом, казался неразрешимым. Мистер Уэстен в отличие от супруги, не признавал этого прямо, но тоже обыкновенно завершал разговор не слишком обнадёживающе. «Поживём — увидим. Молодые люди сами отыщут выход из положения». В случае же с мистером Найтли подобные расплывчатые фразы были ни к чему. Будущее представлялось совершенно ясно. Ни одна из сторон не теряла ничего такого, о чём следовало бы упоминать. Никакая действительная трудность не стояла на пути влюблённых, ничто не требовало даже отсрочки их равноправного, счастливого союза. Придаваясь подобным размышлениям с ребёнком на руках, миссис Уэстон ощущала себя счастливейшей женщиной на свете. А при мысли о том, что дитя скоро вырастет из первых своих чепчиков, её радость, ежели такое было возможно, делалось еще сильнее. Все, кому сообщалась новость о мистере Найтли и мисс Вудхаус, принимали ее с удивлением. Удивился и мистер Уэстон, однако его проворному уму вполне хватило пяти минут, чтобы освоиться с этой мыслью, увидеть преимущество будущего союза и возрадоваться так же, как возрадовалась его жена. Очень скоро... Не прошло и часа. Обручение Эммы с мистером Найтли стало казаться ему делом столь естественным, что он почти верил, будто всегда ждал именно такого поворота событий. Только уточнил: "Это, надо полагать, тайна? Такие вещи всегда тайна, пока до не выяснится, что всем всё давно известно. Пожалуйста, скажите мне, когда можно будет открыто говорить об этом? Подозревает ли что-нибудь Джейн? Хотел бы я знать". Дабы удовлетворить своё любопытство, он следующим же утром пошёл в Хайбере и открыл мисс Фэрфакс вверенный ему секрет. Ведь она ему как дочь, как старшая дочь, так мог ли он молчать? Мисс Бейтс, присутствовавшая при этом разговоре, разумеется, не замедлила передать известие миссис Коул, миссис Перри и миссис Элтон. Главные действующие лица ничему не удивлялись, поскольку догадывались, как мало нужно времени для того, чтобы новость, о которой стало известно в Ренделсе, разнеслась по всему Хайберу, и подозревали, что во многих домах за семейным столом теперь толкуют именно о них. В целом, общество встретило весть о будущем союзе мистера Найтли и мисс Вудхаус весьма доброительно. Хотя в вопросе о том, кто из двоих более выигрывает, единодушия не было. Спорили и о месте жительства супругов. Одни говорили, что молодожёны вместе с мистером Вудхаусом должны перебраться в Донвелл, а Хартфилд оставить семейству Джона Найтли. Другие на это отвечали, что слуги прежних и новых хозяев могут не поладить между собой. Однако против самой женитьбы никто как будто не возражал. Ежели не считать обитателей Постарата. Там, в доме викария, на смену удивлению не явилась радость. Мистер Элтон, принявший новость покойнее жены, только выразил надежду, что теперь юная леди удовлетворила свою гордыню, ведь она с самого начала непременно хотела заполучить Найтли. Относительно переезда будущего мужа в Хартфилд, Викари позволил себе смелое восклицание: "Хорошо, что на его месте не я". Ещё большую горячность выказала миссис Элтон, находившая в Найтли при всех его чудачествах тысячи достоинств. "Бедняга, какая неудача для него, как он позволил этой манерам себя окрутить". Ведь он нисколечко не был влюблён, ничего такого она за ним не замечала. Бедный Найтли, дружбе с ним настал конец. С каким удовольствием он обедал у них всякий раз, когда они его звали. Теперь уж больше звать не будут. Несчастный, и сам он не сможет устраивать вдону или пикников в её честь. О нет, теперь появится миссис Найтли, которая всё станет портить своим присутствием. ужасно неприятно, а отдавшисьних своих нелестных словах в адрес миссис Ходжес, она, миссис Элтон, нисколько не жалеет. Поселиться всем троим вместе это никуда не годится. Одно семейство, жившее близ к линовой рощи, тоже так поступило, и не прошло и 3 месяцев, как им пришлось разъехаться.